И вот я вылезаю за стола и отправляюсь весьма и весьма близкий поход за коньяком, за коньячком, за коньячком. Здравствуйте, Фёдор Павлович, господин Карамазов. Ведь вы, кажется, сладострастник. Представьте себе, я тоже, я тоже страстник. Представьте себе, я тоже, я тоже сладострастник, я тоже фон Зонн мы с вами оба сладострастники а сейчас главное не включать свет в моей комнате чтобы ненароком не увидеть ликов на восточной стене чтобы не прочесть скорбивых взглядах не видите книгу лежащую на бюро ничего ничего не видеть на всякий случай даже зажмуриться не вполне доверя темноте Ощупь и найти проклятую бутылку, помнится, я ее поставил обратно на подоконник, прямо под форточкой, ведущей в снежную долгую замоскворецкую ночь. Ах, как хочется растянуть этот путь, слегка размяться на свободе. У меня ведь трууки затекли, обе. И та, которая держалась только что мертвой хваткой, и та, что держала, в обоих и у карманника, и у сыщика. Я иду медленно-медленно. Хорошо бы затеряться в пути, где-нибудь в нескольких метрах коридора, отделяющих мою дверь от двери Марьи Ивановны. Еще долго еще жить три улицы остается. Вот эту проеду, потом еще та останется, потом еще та, где булочник, направо еще когда-то доедем до булочника. Ах, затеряться бы! Пропасть еще когда-то дойду до своего подоконника, а там можно будет постоять, повременить минуту, не сжимая век, вдохнуть полной грудью из той струги, что сейчас вливается в мою комнату сквозь форточку, ведущую в снежную замоскворецкую ночь. А струя такая свежая, после дымной и душной комнаты, где проходят проводы и воздух пахнет пушистым снегом, и хлопья ложатся сейчас на мостовые, на Пятницкую, на Ордынку, на крыши кособоких домиков наших и даже на торец вывески сапожника Вахлера, что висит поперек тротуара над Клементовским. Снег призрачным бременем ложится на все пять куполов Клементия и Римского, вернее, купола Эти принадлежат верхнему этажу, церкви преображения, Господне. Но довольно долго, долго я это все соображаю, пора идти назад в душную комнату к столу. И ощупью, не раскрывая глаз, я беру с подоконника бутылку с коньяком. С коньячком. Мне предстоит еще долгий путь назад, когда-то еще дойду до дверей Марьи Ивановны. Еще целый коридор а за ним еще маленькая комната, где теперь никого и ничего нет, кроме умолкнувшего магнитофона. И вот я трогаю с бутылкой в руках, я пересекаю свою крошечную комнату, делаю шаг в коридор, и только услышав щелчок замка, я разжимаю веки и вижу наш узкий в этой части грязный коридор, освещенный тусклой лампочки Сегодня на особенно тесен так как здесь стоит почти вся мебель Марии Ивановны. И я медленно ступаю по продольным доскам коридорного пола, с которых почти слезла краска, по ним каждый вечер. И сегодня, вернее, вчера, словом, несколько часов тому гремели детские быстрые шашки Это играют и дерутся двое детей соседа моего, дяди Васи, контры артиститской натуры. А сейчас они уже спят безмятежным сном. пальчик поменьше, а девочка постарше, как, впрочем, и сам дядя Вася, уведенный некоторое время назад своей безответной молчаливой женою. Он уже лыка за столом не вязал. И теперь, верно, развалившись на своем неимоверном супружеском ложе с шариками, сапием, Дышит перегар, и уж наверняка решительно не хочет оказать на этот раз никакой ласки. Спящий рядом с супруги брачных и законных наслаждений не желает, и нечем ему будет хвастаться на кухне завтра, ты есть, вернее, уже сегодня. А ведь он, дядя Вася, он тоже сладострастник в этих своих брачных и законных наслаждениях. И он, сладострастник, и он, а, а кто еще? Ах, да, еще ваш покорный слуга, я сам. собственной персоной уже входящие в эту минуту в комнату мариванны Ивановны своей постыдной ношую с бутылкой, с коньяком, с коньячком в руке. Я вхожу с мрачной решимостью, будто ныряю в омут, в холодную черную воду и чувствую, В этот последний момент, как оба моих я и лоришка, мелкие грязные прелюбодья и сыщик, оба напряглись, насторожились, оба в выжидательной позиции, как перед последней схваткой, но чья возьмет. И вот со всею галантностью, на какую способен при таком раздвоении личности, я приближаюсь к стылу и наливаю коньяк, коньячок». Ее рюмку, которую она держит собственной ручкой, за что получаю тотчас же в награду продолжительный взгляд голубых глаз и море распутства. Наличествующий в них уже не таится вовсе, а надвигается на меня, как во время прилива, и взгляд этот оценен обоими вполне и воишкой, и сыщиком, и оба напряглись еще больше А ка вновь появившейся на проводах бутылки тем временем протянулись рюмки, и я, разлив до капли эту жалкую свою и двусмысленную лепту, и мы все, кто в состоянии еще глотать, чокаемся и выпиваем без всяких слов, и она последняя прокидывает свою рюмку, и потому как она глотает коньяк, потому как выдыхает после глотка, как торопится закусить и чем она закусывает. Я с уверенностью заключаю, что она привыкла хлестать именно белую гадость и что пить коньяк она просто не умеет. И что просьбы ее о более благородном напитке, чем пьют все за нашим столом обращенные ко мне и произнесенные самым сдобным и многообещающим голосом, чистейшей воды жеманства. И от этого, от того, что подтверждается моя давешняя догадка, вдруг становится грустно обоим во мне, и воришке, и сыщику, А тем временем все вокруг уже успели закусить, и опять настала пауза. А с ней возобновилась скука смертная. И уж на этот раз, кажется, никому и ничему не дано воскресить умирающий, издыхающий обряд. Тут же сам железный Руслан незаметно стал клониться к своей тарелке. Я вдруг замечаю, вижу с удивлением, что моя жалкая, постыдная лепта, початая бутылка с коньяком, с коньячком, она вдруг оказывается той самой последней каплей, что переполняет чашу. Уже и студенты дремлют на стульях, не упуская, впрочем, и во сне из потных объятий своих партнерш, и Нинка-рикутская мать уже успела еще раз напиться и снова уснуть за столом. Уже отсутствует Игорек с своей престарелой кралей уже явно к концу подошла первая часть ритуала. И вот наступает, должно наступить, краткое отдохновение перед утреннюю деловою частью проводов. И вот я вижу теперь, что можно по пальцам перечесть тех, кто еще не в объятиях сна и кто еще способен сопротивляться дремоте. И среди них гастродальная Марфа этого застолья, Марья Ивановна, ее ненаглядное чадо, рекрут Валерка, разлучаемые ныне со всеми с нами с нашим домом, с этими комнатами, с мебелью, которая сейчас выставлена в коридор со своей возлюбленной, Наконец, с Галкой, тоже бодрствующей и в эту минуту. Она уж давно не празднует лёгкую свою победу над спящей пьяным сном матерью возлюбленного. Этой тени сонливости в глазах моего брата, столь непохожего на меня, хотя кое в чём мы с ним вполне сходны, потому что с тех пор, с той поры, как лёжа в темноте детской, мечтали попасть в столовую к взрослым, Оттуда до нас доносились возбужденные голоса и раскаты смеха с тех пор. Пролетели годы, и мы сами с ним сделали шутниками, клоунами, пьянчушками, бражниками, желанными гостями. И нам этой ночью нипочем изнурительный марафон замоскворецких проводов. Тем более, что мы оба несколько опоздали к старту. А еще больше, чем мы... Опоздала на жеманница, пышные белокурые при взгляде, на которую мне чудится, будто на ее нежной белой коже где-то и есть, должны быть где-то. Капельки крови ее бывшего мужа, рослого и ладного морского офицера, трагически погибшего, не в черной воде ледовитого океан где ложилось на дно его подводной лодка нет». Причиной гибели его оказалось то самое синее море распутства, что я нынче так хорошо разглядел в ее голубых глазах, в которых сейчас, кстати сказать, тоже нет и намека на сонливость. Я во всяком случае не вижу этого, когда обвожу взглядом все немногочисленное, бодрствующее за нашим столом общества. И тут... В голове моей являются новые мысль. Ее подсказывает мне не воришка и уж, конечно, не сыщик, а, скорее всего, шепчет мне все тот же подлый предок и извитишка. Я решаюсь предложить им всем покинуть этот давно обезображенный стол и перейти в мою коморку. Я зову их все к себе, Марью Ивановну, Валерку с его галкой, младшего моего брата и, наконец, бывшую хозяйку моей коморки, ее, бывшую жену ладного и родственного моряка, ее, кого я вижу нынче третий раз в моей жизни, но о ком, тем не менее, мне известно довольно много, потому что встречи с нею комментировались хриплым полушептом Марьи Ивановны и таким образом дошла до меня весть о трагикомическом, почти фарсовом сюжетном повороте, который произошел в ее семейной драме. В их совместной сладным офицером жизни, протекавшей по большей части где-то далеко на Север, в безобразном поселении неподалеку от красивейшего фьорда, где отдыхают после походов страшные подводные лодки, несущие в себе апокалиптические грузы, они жили там, у фьорда. Это выставочная пара, росла офицера, его смазливая белокурая жена. И он, бывало, уходил в чёрную воду на своей лодке, в опасном соседстве с атомными реакторами, уходил на месяц, на несколько месяцев в мрачный ледовитый океан, оставляя на берегу свою жену с её слегка плывшей фигурой, с её нежной кожей, с её белокурыми волосами, с её голубыми глазами с притаившимся в них синим морем распутством, тогда еще, верно, неведомым никому, кроме него. Он оставлял на берегу это море, и можно было заранее предсказать, что все это не кончится добром. Слишком многие неровно дышали в ее чуть не из детских ее лет. «Не да, она ведь...» Парни наши столько времени глазели на нее, не могло это кончиться добром. И не кончилось, конечно. И она снюхала с кем-то там на Севе, не знаю, чем он взял ее. Новый избранник, нравом ли веселым, экстерьером ли, его я никогда в жизни не видел, как и не был никогда в том поселении, где все это разыгрывалось. А там, верно, стоят наехонькие громады, тупые прямоугольные а в каждом отсеке в каждой квартире сидит по суке на невидимой привязи по одной офицерской жене. И нет у них у этих сук никакой иной заботы, как только следить друг за другом и за своими персональными самцами. как бы там кто с кем не снюхался. Бьюшь конечно. Обнаруживший море распутство ее в голубых глазах, новый ее избранник не мог вкусить там с нею проклятых плодов, ибо некуда скрыться в том поселении от ревнивых взглядов, несущих в себе нечто пострашнее, чем рентгеновские лучи. Я не знаю, кто из них придумал хитроумный выход из этого положения. Ну, вы или кавалер ее, или она сама, обладательница голубых глаз и белокурых локонов, но только пришло... От нее с севера пришло сюда, в этот маленький домик, стоящий в переулке, где появился на свет Божий великий драматург, пришло в ту самую жалкую и грязную квартиру, откуда мы нынче провожаем Валерку в рекрученную письмо. И предназначался этот конверт святой моей Марьи Ванне. И содержалось этом конверте просьбу чтобы Марья Ивановна написала в своем ответе туда, на север, будто дела квартирные требуют немедленного присутствия здесь ее, тогдашней хозяйки двух комнатушек, что мы теперь занимаем с братом. И Марья иванна простая душа, сейчас же эту просьбу выполнила, написала, такой ответ не подозревая даже, какие события последуют за этим. А непосредственно за этим было вот что. Место действий перрон железнодорожной станции в том самом новейшем языческом поселении далеко на севере, главных же действующих лиц четверо. Тот самый ладный широкоплечий офицер, которым я любовался один раз в жизни, он провожает ее, свою жену, в бывший колокольный град Замоскворечи, где она должна уладить какое-то мифическое недоразумение с их московским жильём. Двумя жалкими комнатками. Кроме него присутствует и другой моряк, её тайный пока возлюбленный, которого я никогда в жизни не видел. Он едет теперь в отпуск в Москву, и как бы случайно в тот же самый день и тем же самым поездом, что и она... Третье действующее лицо этой сцены. А кроме нее есть еще одна дама, тоже офицерская жена. Она никуда не едет и ходит пока в лучших подругах уезжающей. Это место скоро будет вакантным, его займет известная мне тощая московская лярва. И диалог на перроне звучит тот самый, как и всегда слышится на всех станциях, когда до отъезда остаются считанные минуты. И все четверо смеются, из страны этот смех может показаться беззаботным. А на самом деле весел и беззаботен лишь бравый офицер, который прошел давним вечером по Клементовскому переулку, под руку с белокурой красавицей, предметом вожделения парней нашего квартала. Только он один из всех четверых смеется вполне беззаботно. Он заглядывает в голубые глаза своей супруги. Не предчувствует он своей гибели, не видит, что предвещает ему синее море в ее глазах. И он просит другого офицера, уезжающего, позаботиться о ней в пути. Он не подозревает, какой характер примут эти заботы, едва только тронется поезд. И он безмятежен. Он счастлив, он так что вернулся из долгого похода, его выпустил на свет из глубочайших недр своих черный холодный океан, неведая и тон, что гибель ему должна ждать не там, не в соседстве с атомным реактором, а от ненаглядных голубых глаз, от синего моря, притаившегося в них, и он смеется. Он целует жену в последний раз, не подозревая, что этот поцелуй воистину самый последний. Он улыбается и машет рукой, и смотрит вслед поезду, уносящему ее от него навсегда. Но он еще не знает, что навсегда. И вот он остается на перроне один. Нет, к несчастью своему, к общему несчастью, не один рядом с ним стоит другая женщина, кого жена и его, уносимые поездом, всё ещё почитает своей лучшей подругой. И одно известно всё, в том числе истинный смысл этого неожиданного отъезда, якобы случайно вместе с другим офицером по мифическим квартирным делам, всё вплоть до происхождения письма, писанного в Замоскворечье простой душой Марии Ивановны. Вот теперь они стоят вдвоём на перроне и оба смотрят вслед уходящему поезду. И поезд уже скрылся, и уже пора уходить, и женщина давно смотрит не вслед исчезнувшему последнему вагону, а стоящего рядом с ней ладного и рослого офицера, а он пока не глядит на нее. Его взгляд устремлен на рельсы, убегающие вдаль. Он все еще мысленно... Не может расстаться со своей женой, белокурой, голубоглазой, аппетитнейшей, и вместе с тем он так спокоен, так безмятежен, и стоящая рядом с ним женщина, которая глядит на него, та, кого жена его почитает лучшей своей подругой, видит сейчас этот покой». Это безмятежность, и она наверняка любуется им, если я, особь, одного с ним пола, не мог при нашей встрече оторвать от него взора, то как же должна была смотреть на него женщина? И тайна, которую доверили ей уехавшие, делает ее всесильной, способной в минуту разрушить его покой и безмятежностью.